Глава 27. Клара Хюмель, едва выведя своих за пределы Аэра, потребовала отчетов и выслушивала их, не отвлекаясь от изучения драгоценных своих кристаллов. Какого демона? Все равно обычные дружинники вряд ли смыслят высшей магии, а без нее не понять того, что вложено в мерцание розовых, синих и прозрачно-золотых амулетов. «Сия фортеция обширна», — сосредоточенно докладывал гном с перекинутым за плечо огнебросом самого устрашающего вида. «Почти во все плато раскинуто, чуток до отрогов не добирает. Укрепления не везде, а лишь посередке. Башни там, стены повыше, на вроде цитадели. Прочее лишь стеной в три роста моих ограждено. Врат входных, однако же, вовсе нет». «В двух местах, правду сказать, стена обрушена. Может быть, и были врата там, а листворка какая, сейчас не поймешь. Внутри затворились, кто неведомо, силой швыряют крепко». «Крепко — это как?» — рассеянно уточнила Клара. «А так, госпожа, что я таковой силищей отродясь не видал!» — осклабился гном. Заклятие камень плавят, ровно воск, воздух в огонь обращают». «Гадов всяческих творят и тут же изничтожают, и все вроде как играючи». «То есть, по-твоему, крепость в полсилы оборонялась? Как ты это понял?» Гном хотел что-то сказать, однако один из орков-варлоков из-под тишка ткнул его окованным медью концом посоха. «Так, э -э, замялся подгорный воитель. Чуйка у меня, знаешь, госпожа. Чуйка такая вот». «Чуйка!» — протянула Клара Хюмель. «Что ж достойнейший...» э, «Дратмар, госпожа чародейка!» «Дратмар, имечко мое!» «Да, достойнейший Дратмар, благодарю за труды! Чуйку твою вполне подтверждают мои кристаллы!» И прочие дружинники, кто докладывал о своих наблюдениях и измерениях, говорили о том же. Мощь, накопленная крепостью, куда больше той, что она направляла, против разъяренного древнего бога, золотая сеть в небесах неведомым образом связана с крепостью и ее обитателями. Хотя каким же неведомым? Некромагические конструкты, при одном взгляде на которые у Клары к горлу подступала тошнота, очень даже явственно связывали аэр и фортецию». Но было и что-то еще. В заклятиях, которыми крепость отвечала на атаку, крылись те же колебания силы, что и в золотой сети, оплетающей мир. То есть чародеи, творившие эти заклятия, были с нею тесно связаны. Настолько тесно, что казались чуть ли не ее составными частями. Клара о подобном чародействе никогда не слыхивала – Но сейчас не досуг было гадать, как именно это может быть устроено. Главное, разрушив сеть, боевые маги нанесут урон и безумным богам. — А ты не думаешь, Клархан, что эта паутинка должна быть серьезно защищена от таких, как мы? — спросил Мелвил, которому она изложила свои выводы. — Если уж эти маги, с парочкой которых целый отряд гильдии справиться не смог... «Вынесли часть себя в Айер, неужто бы они ее не защитили?» «Но мы же спустились сквозь нее», — возразила Клара. «Мы ушли и вернулись, и никаких последствий». «Ну так ты и не смогла ее повредить, и не трогала фокусные центры, амулеты. А мы собираемся ударить именно по ним». «Не учи ученую, Мел», — усмехнулась Клара. «Мы же не будем лупить со всей дури». «Вначале аккуратно пощупаем, что там вложено, разберемся. А уж потом... Или у тебя другое предложение?» Мелвилл почесал в затылке. «Да есть и у меня чуйка, Клархен, что не все так просто с этой сетью. Она и с крепостью связана, но она же и весь мир замыкает, как бы отделяет его от межреальности. Пока просто лежит, никому не мешает. А как заработает, что тогда?» «Совсем оралород от Вселенной отрежет». «А зачем? Ты не думала?» «Не думала и не собираюсь», — отрезала Клара. «Они ж там безумцы, безумные боги, одно слово. Не Небось тешат себя мыслью, что вот сделают себе отдельный мирок и заведут в нем иную жизнь, не как во всем упорядоченном. Сделаются богами, великими, могучими и справедливыми. Все они одинаковые, мыл, эти чародеи». Силы накопят и сразу принимаются мир под себя перекраивать, не считая с пролитой кровью. Прав, миссир. Сто раз прав. Надо это безумство на корню выкорчевывать. Я-то хотел предложить не с амулетов начать, а с конструктов. Малвил присел рядом. Именно они снабжают силой все эти построения. Перережем приток силы, проще будет справиться с безумцами. Мир опять же сохраним. «Дракону времени поможем, чем можем». «Я думала об этом», — Клара покачала головой. «Это решение напрашивается, правда? Но теперь я вижу, как велик риск получить разливы силы после того, что случилось внизу, когда мы уходили. Мы ведь не зря спускались в мир, измерили все, до чего смогли дотянуться. Через этих пиявиц ненасытных прокатываются гигантские сгустки». Если такой выльется наружу, все вокруг сожжет. Вероятность этого крайне велика, Мэл. Нет, так рисковать я не могу. Простой путь здесь не годится. А разве атака на амулеты, не до конца понятные, не риск? Риск, но меньший. Мелвилл вздохнул, возражения кончились. Клара обдумывала, что сказать другим отрядам гильдии, ждавшим приказа. Ударить требовалось одновременно, но, — молвил прав, — ударить с умом так, чтобы поразить сеть без ущерба для себя. И как можно быстрее. Над миром уже сгустилась ночь. Здешнее солнце закатилось за круглый бок Аралора, В Айере угас последний его отблеск. Ярче засветилась разлитая в Айере сила. Вспыхнула золотая сеть, особенно возле стянувших ее амулетов. Некроконструкты, исправно сосущие извне силу, по-прежнему содрогались, проталкивая сквозь себя ее сгустки. Все так тихо и красиво, так мирно, так не похоже на краткое затишье перед боем. Как будто не бушует далеко внизу битва между цитаделью безумных богов и истинным древним божеством, как будто Аралор и впрямь золотая праздничная безделушка, не более». «Кирия!» Райна спешила откуда-то издали, перескакивая с одного обрывка тропы на другой. Над Аэром Аралора, благодаря избытку силы, тропы легко рвались, но не расточались до конца. Следом за ней также ловко скакал по тропам один из давишних эльфов — темный Ульвейн. «Кирия!» «Вот Ульф тут вызвался окрестности обойти, проверить, как оно, и нашел...» «Несколько конструктов...» «Перестали перекачивать силу издалека». Ульвейн слегка запыхался и выглядел встревоженным. «Теперь они, напротив, тянут ее снизу сюда, в эту сеть. Думаю, из крепости». Выходит, не почудилось Кларе, что сеть начала ярче светиться. Это означало, что времени у боевых магов почти не осталось. «Крепость безумных богов готовилась применить свое оружие и втянуть в битву весь мир» всех населяющих его существ, и заодно и боевых магов гильдии. Всем полная готовность. Клара торопливо вытряхнула из стеклянного футляра красно-золотую свечу, зажгла одним щелчком пальцев. У командующих другими отрядами свечки тоже должны зашипеть и вспыхнуть, и тогда они услышат друг друга. Огонек пополз вниз по фитилю, съедая виток за витком. «Красный, желтый, красный, желтый...» «Клара!» — глуховатый голос Эгмонта. «Слышу вас, друзья!» — восторженная реплика Анабель. «Девочка впервые в жизни командует настоящим отрядом. Понятно, что ей хочется поскорее действовать, поскорее в бой». «У нас мало времени», — сухо сказала Клара. Сжато изложила то, что удалось узнать во время разведки. Продолжила. «Теперь наша задача довольно проста. Необходимо вывести из строя амулеты в сети. Но все они несколько различаются. Поэтому действовать придется с оглядкой. Выбивать их по одному. Каждый подвергать тщательному изучению. У нас есть подозрение, что они хорошо защищены. Анабель, ты слышишь? Никакой спешки, пока не убедитесь, что все защитные чары сняты. Действовать осторожно». «Бить на разрушение не по самим амулетам, а по заклятиям, связывающим их части. После вскрытия одного-двух таких узлов снова соберемся». «Все понял Клара». Эгмонт, как всегда, был немногословен. «Поняла, госпожа глава гильдии!» пропищала Аннабель голоском примерной ученицы. «Ох, молодежь, молодежь, уж и не укажи им на возможные ошибки. Никакой спешки, будем действовать по плану». «Жду следующей связи». Заключила Клара, задувая огонек. «От свечи осталось хорошо, если на два таких вот кратких сеанса. Начинаем, Кирия?» Райна уже готова была к бою. «Начинаем», — выдохнула Клара. Словно отвечая ей, золотая сеть задрожала, зазвенела высоко на грани слышимого и вспыхнула ярче здешнего солнца. Часть дружинников, кому не повезло обжечь глаза, пришлось отослать подальше, границы границе измененного времени. Может, безумные боги нарочно устроили вспышку, на то и рассчитывали? Не такие уж они и безумные выходят. Нет, Кирия. Райна покачала головой. Валькирию защитил шлем с узкими прорезями. Клару хорошая реакция и мгновенно наведенные защитные чары. «Они на нас вовсе никакого внимания не обратили, кроме того, Рыжего. Да и ему мы были как игрушка. Нет, это их собственная работа, и вряд ли она чем хорошим закончится». «Вряд ли», — мрачно согласилась Клара. Мелвилл, давай этот амулет прямо сейчас. Вскрывать некогда. Дружина, внимание!» «Хотела ты, Клара Хюмель, все сделать как положено, как велит воинская наука». Хотела сберечь товарищей, но жизнь решила по-другому. Нет времени изучать скрытую защиту, подступать постепенно. Остается только одно – прямой удар и будь что будет. Потому что иначе сеть заработает в полную силу, и тогда уже ее вряд ли вообще удастся вывести из строя. А значит, крепость внизу получит преимущество, которое для гильдии выражается в жизнях боевых магов». Мэлвилл держал на готове не меч, а зачарованный узкий кинжал. На кончике клинка горит золотая капля, готового сорваться заклятие. Рубиновая шпага тоже покидает ножны. И Клара, даже понимая, что страшно рискует, все равно рада, что не будет медленного и нудного взламывания амулетов, что будет атака в лоб. И пусть победит тот, кто сильнее и искуснее. Шпага взлетает... За клинком тянется алый след. Рубины в рукояти пылают. Силы здесь хватает. Шедевр оружейников долины показывает себя во всей красе. В воздухе расцветает алым цветком сложная руна, сочетающая в себе знаки управления и обращения. Руна планирует прямо на амулет, теперь превратившийся в маленькое солнце. Сеть дрожит, впитывая силу. Дрожит вместе с ней Айр, начинает трястись тропа под Кларинами ногами. Руна исчезает, миг, и солнце размером с детский мячик начинает тускнеть. Вот уже видны сквозь свет кристаллы и шары, составляющие амулет. Клара опускает шпагу, прищуривается. Нет, рано радоваться, рано. Руна не уничтожает амулет, даже толком его не гасит. Он попросту впитывает чужую силу и вновь разгорается, поглощает руну. Хорошее решение, однако, можно забросать такой амулет сотней заклятий, и он просто вберет их в себя. Мелвил делает свой ход. Золотая капля на кончике клинка вытягивается, становится яростным золотым лучом, продолжением кинжала, длинным, в десяток футов. И Мелвилл наносит этим пылающим клинком резкий удар. Не по амулету, а по золотым нитям, сейчас горящим не хуже солнца. В прошлый раз Кларе ничего не удалось с ними сделать. Не удалось и Мелвиллу. Но сейчас сеть еще и отвечает. Сила вместе ударов вспухает, и в сторону Мелвилла летит сгусток золотого огня. Не огнишар, а всего лишь сгусток чистой силы способная, однако, испепелить нерасторопного противника. Малвил рычит и отпрыгивает в сторону. «Вместе!» — кричит Клара, вновь рисуя кончиком шпаги сложный знак. «Мел, добавляй!» Узкий кинжал темного металла пляшет в воздухе. За ним тянется белая с золотыми искрами нить. Выписывает петли и черты, переплетается с красными. Что ж... «Если ваши амулеты так хитро устроены, — яростно думает Клара, — что вы скажете, если мы вольем в них вашу же силу? Сколько он сможет поглотить?» Яркая руна, вплетающаяся в нее бело-золотой, ложится уже не на сам амулет. Она расправляется, распластывается, словно морская звезда, накрывая собой сеть вокруг амулета а над ним надувается призрачным пузырем, обретая полное сходство с морской звездой. Линии и черты тянут в себя силу из сети, тянут и заполняют пузырь. А он вливает это все в амулет, который вспыхивает так ярко, что Клара вынуждена отвернуться и снова прикрыть лицо защитным заклятием. «Одного мало», — замечает Мелвилл, И кинжал вновь принимается плести сложное построение. Да, одного мало, но им все же удалось, если не вывести амулет из строя, то притормозить его работу. Бабах! Пузырь полный силы взрывается, а на его месте из золотого света скручивается плотный жгут-не-жгут, хлыст-не-хлыст, слегка раскачивается, на глазах удлиняясь. «Берегись, Кирия!» — кричит Райна. Ее секира пытается рассечь огненный хлыст, но пламя вдруг перескакивает на клинок, словно это сухая ветка, охватывает рукоять. Валькирия с руганью роняет оружие, едва успевая увернуться от удара сама. Кто-то из дружинников швыряет заклятие, обретающее в полете форму темного многоногого существа. Существо вцепляется в хлыст мертвой хваткой и жадно припадает к нему. Брюшко его раздувается от яростно пылающей силы. Клара добавляет созданию устойчивости, и оно в мгновение ока высасывает почти все огненное вервие, оставив лишь жалкий огрызок». После этого многоногая тварюшка отваливается кверху лапками и медленно расточается, исходя светящимся паром. «Выживу. Узнаю, кто из наших дружинников такой умелец». А сеть не дает Кларе передышки. Каждое переплетение пылающих нитей, каждая точка чуть ярче соседних – Все это выстреливает свои протуберанцы, жгуты, хлысты, слепо шарящие в пространстве жгущие нити. Аралором мгновенно ощетинивается огненными щупальцами, и не все дружинники успевают увернуться. Клара сама шарахается в сторону в последний момент. Рай назычно кричит. «Отходим! Отходим!» Ее голос прерывает истошный вопль. Огненное щупальце оплело одного из орков-варлоков, оказавшегося менее расторопным, чем брат. Всего лишь зацепило, не утащило, как роба, не начало душить или давить, но несчастный вспыхнул точно факел, а посох его аж выстрелил столпом темного пламени, в котором, завывая, сгорали плененные духи. Второй орк мгновенно накинул на горящего какие-то чары. Бесполезно. Сплел другое заклятие. Тоже. Казалось, что магия только усиливает огонь. На помощь бросились дружинники. Кто-то вновь пустил вперед темную многоножку. Увы, поздно. Клара протолкалась сквозь толпившихся бойцов. На призрачной плоти тропы чернела лишь кучка пепла в которой еще проскакивали золотые искры. Второй орк застыл рядом, словно не в силах поверить в такую внезапную и злую смерть. Однако, — тихо пробормотал Мелвилл, — Клархин, не стоит ли нам отойти подальше и все-таки заняться изысканиями? С эдакой защитой разбираться и разбираться, а больше всего мне нравится свойство здешних заклятий поглощать магию. Ей же ей, я бы хотел этому научиться. Вначале нам придется таки рубить конструкты. Выдохнула Клара. У нас нет выбора, Мел, иначе все зря. Мы потеряем и мир, и товарищей, и демоны побери возможность узнать, что стало с Витаром. Что я скажу о Глае, когда вернусь в долину? А как дела у остальных? Может, им хоть что-то удалось? «Потом, Мэл, потом. Давай вначале пробовать то, что ты предлагал». Благо, ближайшая пиявка содрогалась и мерцала совсем близко, по-прежнему качая силу из глубин измененного времени. Отряд двинулся к ней. Варлок, оставшийся в одиночестве, шел замыкающим, монотонно гудя себе подно вспоминальную песнь. «Перекроем этот путь, и дракону станет легче». — заметил эльфа Мейн, указывая на пиявку. — Перекроем много путей, он наверняка сам сможет вырваться из ловушки. Сил хватит. — Это ежели перекроем, — мрачно ответил давишний гном с огнебросом. — Ты, остроухий, в конструктах мало смыслишь, а я тебе скажу, крепкая эта штуковина, зело крепкая. Нарочно сделано, чтобы силу выдерживать почти до беспредельства. Жечь ее себе дороже». Мечом рубить, только меч затупишь. — И что же делать? — заинтересовался Мелвилл. Гном надулся от важности. У всякой конструкции, господин хороший, есть своя слабина, даже ушибка прочной. Вот у этого он безо всякого страха ткнул носком сапога в мягкий бок конструкта. — Самая главная слабина, что он дохлый. — Что он что? — Дохлый! — ухмыльнулся гном. — Сирич мертвец! — коего лишь магия в работающем виде держит. Убери магию, тотчас сгниет и развалится». «Да, но...» — начала было Клара и умолкла. Подгорный воитель был прав. Но некромагия в долине находилась под запретом. Ни Клара, ни Мелвилл не смогли бы как следует разобраться в хитросплетениях заклятий, соединивших в конструкте живое и неживое, бывшее когда-то живым». «Я могу попробовать», — пророкотал из-за спин варлок. Его потемневшее лицо застыло, ничего не выражая. «Я попробую нащупать слабое место, госпожа». Клара кивнула, отступая в сторону. «Разлив силы, конечно, штука опасная, даже очень, но, может быть, удастся его предотвратить или перенаправить? Попытайся найти такое место, чтобы нас вытекшей силой не сожгло». Гном что-то бросил варлоку, но тот не ответил, даже головы не повернул. Поднял посох, увешанный связками миниатюрных черепов, людских, похожих на людские и вовсе не похожих. В маленьких глазницах вспыхнули багряные огоньки. Через миг весь посох окутался темным пламенем. Варлок затянул какую-то мрачную инкантацию — размеренно ударяя посохом о тропу. Тропа каждый раз вспыхивала, другой рукой добавляя сложные пассы. Навершие посоха в виде черепа какого-то демона, изваянного из янтаря, засветилась Череп пару раз клацнул уродливыми челюстями, и из его пасти исторгся клуб желто-зеленого дыма. Окутал пиявку, заключил в плотное, медленно вращающееся кольцо — и кольцо поплыло вдоль судорожно подергивающегося тела, оставляя за собой мерзкого вида зеленоватые кляксы. «Сюда, бейте!» — Прохрипел варлок, ударив посохом в последний раз. «Разнимайте скрепы! Осторожно!» Клара долго ждать не стала. «Всем отойти, дружина, всем отойти!» Рубиновая шпага ударила в ближайшее пятно. Острие пропороло бок конструкта крест-накрест. Клара отпрыгнула, но зря конструкт оказался и впрямь крепок. Клара ударила снова, вложив в удар всю свою ярость. Раз, и другой, и третий. Пиявка задрожала. Судорожные глотки, толкающие силу, сменились крупной тряской. «Так, надо вскрыть ее так, чтобы никому не повредить». Что-то предостерегающий крикнул Мэл тонко взвыл варлок. Клара почуяла его заклятие, словно бы растягивающее желто-зеленое пятно на бок конструкта. Однако она ударила снова и сталью, и магией. И только потом до нее донесся крик Райны. «Назад, Кирия!» Клара краем глаза уловила какой-то свет, обернулась и застыла. Пиявка с той стороны, откуда текла по ней магия, раздулась, словно шар, и ярко вспыхнула. По ней катился сгусток силы какого-то невообразимого размера. Словно она разом решила проглотить все, что по ней текло, да еще и поджечь. А из крестообразного разруба уже сочились первые светящиеся капли. Дружина бросилась в рассыпную. А Клара бы сгорела, если бы не Валькирия. Райна, отбросив меч, прыгнула к ней, схватила и попросту столкнула с тропы. Миг спустя над головами волшебницы и Валькирии вспыхнуло новое солнце. Им повезло. Им очень повезло. Здесь, вблизи Аралора, межреальность была исчеркана тропами и их обрывками, так что падать пришлось не слишком долго» однако этого хватило, чтобы избежать огненной гибели. Ярчайший свет, на миг заливший окрестности, стал угасать, но над головой, где совсем недавно мирно сосала силу пиявка, волновалось огненное море. Разлив силы сверхвысокой концентрации горящей силы, то, что у магов долины, относится к чрезвычайно опасным ситуациям, требующим немедленной эвакуации всех, оказавшихся поблизости от разлива. «Ох!» — Клара села, потирая бок. Ударилась она таки изрядно, но шпагу не выпустила. Валькирия, куда более крепкая, уже вскочила и сквозь узкие прорези шлема осматривала окрестности. Как возвращаться? Куда возвращаться? Упали они все же значительно ниже того места, где осталась дружина». Раздалось знакомое шипение. Ожил фитиль красно-желтой свечи. Стеклянный футляр так и лежал у волшебницы за пазухой. В ушах зазвучал встревоженный голос Игмонта. «Клара! Клара, ты меня слышишь? Что у вас случилось?» «Разлив! Силы!» Ей никак не удавалось выровнять дыхание. «Слишком много силы!» Золотое сияние над головой кипело и пузырилось. От него шел ощутимый жар. «Мы видели вспышку», — пояснил Эгмонт. «Очень яркую даже у нас, в срединных широтах. Я уж было подумал, что с местным светилом что-то не так. Восходит не в свое время и не в том месте». «Нам не повезло». Клара, наконец, отдышалась. «Справились вы с амулетами, Игмонт?» «Нет», — мрачно ответил Мак. «Мы пытались. Но эта их сеть на каждую попытку швырялась силой или хлестала по нам огненными жгутами» а все заклятия попросту поглощала. Я двоих дружинников потерял. Но что хуже всего, Клара, я не могу дозваться Аннабель. Вот и сейчас она не отвечает. «Поняла», — отмолвила Клара. «Вот что, давай закончим связь, надо беречь амулет. Тебе с дружиной придется отправиться на выручку Аннабель. Я сейчас не могу отсюда уйти. Атаковать сеть покуда нет смысла. Мы не сможем ни одолеть, ни снять эту защиту». «Свяжись со мной, как выяснишь, что случилось с отрядом. А мы? Мы еще раз попытаемся обезвредить разлив. А потом еще раз подступимся к сети. Здесь, на севере, самое важное место — гнездо безумных богов. Здесь нужен наш основной удар. Если, конечно, из моей дружины кто-нибудь остался в живых», — добавила Клара мысленно. «Идемте, Кирия». Райна стояла рядом, протягивая руку. «Я нашла обратный путь, не так уж и далеко. Идемте, дружина ждет. Если они живы», — вздохнула волшебница. Вместо ответа Валькирия указала наверх. Висящее над головой пузырящееся огненное полотнище с одного края заметно потускнело. Кто-то пытался гасить пожар. «Идем!» Ворон держал обеими руками боевой молот. Наверное, его можно было считать оружием богов, пусть сам Ворон и Златокрылое еще не в полной мере обрели свои силы. Но уж точно не оружием смертных. Золотая рукоять, витая, вся покрытая странными символами и орнаментами тончайшей работы, совершенно незнакомыми, которые, тем не менее, Ворон прекрасно понимал. Словно бы сила, слившая воедино проклятые мечи, создавшая из них основу для нового оружия, сама начертала потребное, чтобы молот разил бы без промаха. Один боек, сгусток тьмы с багряными искрами, другой — бело-голубой, яркий дорезий в глазах шар, потрескивающий и плюющийся крошечными молниями. «Молот богов, подумать только!» Заметил где-то в глубине ворона публимарон. «Еще совсем недавно тебя волновали интриги в капитуле и милость Цезаря. А ныне ты держишь в руках оружие, равного которому мир не знал с до древних времен, с битвы на равнине гнева. Ну, не удивительно ли, куда привела тебя экспедиция в Элмириус?» Молод дрожал, словно в нетерпении, И удерживать его стоило больших сил. А отпустить нельзя ни на миг. Ворону казалось, что стоит лишь немного ослабить хватку, и божественное оружие само пойдет крушить направо и налево, не различая правых и виноватых. «Я готов, Златокрылая. Готова ли ты?» Готово, Ворон. Пора. На севере затевается что-то очень недоброе, — говорит Тха. «Надо поспешить». Ворон уже почти привычно потянулся мыслью к своей спутнице, одновременно близкой и далекой. Сжал посильнее рукоять молота, протянул его в темноту и почувствовал, как рядом с его руками рукоять перехватили другие руки, теплые, сильные, как притих гнев страшного оружия, как послушалось оно сразу их обоих. «Мы ударим вместе», — сказала Златокрылая. «Я одна не смогу вложить в удар довольно сил», — тогда вместе согласился ворон. Молот богов Аралора, молот новой эпохи, сколько бы она ни продлилась, задрожал в предчувствии своего первого удара. Ночь окутала Аралор своим темным покрывалом. Лишь на дальнем севере покрывало это пятнали огненные прорехи. Там ярился темный, там творилось что-то страшное. Какая-то сеть расползается оттуда на весь мир. Да нет, уже расползлась, пока ворон и золотая шли своим нелегким путем. Маленькая орочья богиня права. Как только доберемся до силы внутри мира, тотчас отправимся на север, пообещал себе ворон». Они поднимали молот вместе. Это оказалось удивительно непросто. Молот трясся, стремясь крушить и разрушать. Сила, не до конца покоренная, все еще чужая, не желала слушаться. Руки дрожали от тяжести божественного оружия. Но однако же молот поднимался. «Ты видишь, куда бить?» «Вижу. Сердце пламени, оно ждет». Молот смотрел в зенит. Ворону казалось, что из его навершия ввысь узкий луч, что он взрезает ночные небеса, что тха цепляет на него пряди золотого сияния магии, как на свою прялку. «Интересно, где он сейчас, этот молот?» — подумал Ворон. Но эта мысль тоже принадлежала скорее публию Марону. Здесь, в Саджурне или в Хатуре? или вовсе в непредставимых пространствах, где пролегают тонкие пути магов. Как видно, и Золотая вспомнила прошлую свою жизнь, потому что прежде чем обрушить молот богов на жерло огромного вулкана, она пронзительно закричала боевой клич клана Темного Коршуна. «Хаэра! Хаэраш!» От этого крика вздрогнули ветра на Дальнем Юге и темный боек молота обрушился на сердце пламени. Затряслась земля, грохот раздался такой, что волна его побежала в круг Аралора. Сила внутри мира возмутилась. Сердце пламени извергло в тучи огненный столб. Океанские воды, омывающие берега дальнего юга, заклокотали, отступая сотмелей. Вот-вот и они вернутся огромной, увенчанной желтоватой пеной водой. В оазисе Хаттур посыпались с пирамиды плохо закрепленные камни. Женщины в ужасе выскочили из общего дома и жались друг к другу на площади, вглядываясь в огневеющий горизонт. Но путь к силе так и не открылся. Молот остался в руках у ворона, вырывающийся, гневный, жаждущий разрушения. Ударим еще раз, золотая, она подумала. Мы не можем бить в одно и то же место, сколько хотим, будто неопытные мастеровые. Мы так весь мир разобьем, а внутренне проломимся. Если бить, то наверняка, наверняка. Ты хочешь сказать, мы по-прежнему связаны с пирамидами? Объяснила златокрылая. «Вот почему мы не можем ударить как надо. Наша сила, вся, какая у нас есть, распределена в артефактах, как мука в амбарах, как масло в амфорах. И так будет, пока они стоят. А нам сейчас она необходима здесь, в нас». Золотая была права. Сила пребывала в пирамидах только лишь от того, что пирамиды существовали. Они притягивали ее, хранили, очищали. «Пирамиды, переделанные шартой, очистившие и выправившие принадлежавшую темному силу, вернувшие ее миру. Ты хочешь сказать...» «Погоди, ночной летун, это лишь часть того, что нам мешает». «Я понял», — перебил ее ворон. «Что-то такое случилось с ним, что он начал понимать ее, прежде чем она успевала высказаться. То, что происходит на севере, а теперь везде». «Да, верно. То, что смертные маги воздвигли в Аэре, то, что сжимает наш мир, будто в тисках, то, что отсекает силу, текущую по всей вселенной и омывающую Аралор. «Они забирают ее себе», — добавил Ворон. «Копят. Тха права. Это не терпит отлагательств. И наш удар должен быть направлен не в сердце пламени». «Началось, братья и сестры, началось!» На склонах вулкана, внутри которого родилось и нарастало недовольное ворчание, возникла суматоха. Ночь сгустилась над каменистым плато внизу, ночь, разорванная пылающими руинами твердыни, молниями, бьющими из гигантского смерча, наполненного багряным гневом расчерченная бледными полосками конструктов, тянущихся извне, из иномировых бездн в твердыню. Но отсюда, со склонов рога огненного зверя, все это казалось лишь ярмарочным балаганом, спектаклем для увеселения почтеннейшей публики, рассевшейся в летающих креслах, потягивающей из кубков горячее вино». Но сейчас столики с фруктами и сластями оказались разбросаны. Кресла в беспорядке парили над обрывами и отвесными скалами, точно вспугнутая мошкара. А сами эти скалы тряслись, как в лихорадке. И тряслась вместе с ними тонкая серебряная паутинка, держащая в себе переливчатую, похожую на гигантскую жемчужину каплю, прямо над жерлом, прямо в столбе валящего в небеса дыма. «Пора!» — Пора начинать! — Нет, рано. Они нанесли первый удар, он еще не достиг цели. — Камень дело, — говорит, — он чувствует. — А вдруг они больше не ударят? Сейчас, пока сила внутри неспокойна, мы могли бы... — Смотрите! — все, как по команде, обернулись к плато. Из руин твердыни ввысь ударили какие-то тонкие светящиеся линии. Лучи не лучи, стебли не стебли, словно сказочные бобы, растущие до неба. Они стремительно разворачивались, закручивались, уходя в тучи. Темный вихрь, аватар древнего бога, метался, пытаясь их оборвать. Но они изгибались, уклонялись, и ему удалось погасить лишь два или три. Зато остальные тем временем благополучно нырнули в плотный облачный покров. «Что это?» пробормотал кто-то, и небеса ответили. Тучи расцвели золотым огнем, и он и не подумал угасать. На плато, на склоны рога, на дальние вершины драконовой пасти будто упали лучи рассветного солнца, которого не было и быть не могло. Мир вздрогнул и сбился с привычного хода. «Началось!» — взвизгнули сразу несколько голосов. Серебряная паутинка со звоном лопнула, сверкающая жемчужина канула в жерло вулкана. Аралор вздрогнул так, что ворон ощутил почти человеческую боль, словно длинной иглой ткнули в больной зуб, словно раскаленное железо прижали к обнаженной коже. Миру было очень больно. Рвались и расшатывались его корни, Чья-то злая мощь выдирала, выкручивала Аралор с предназначенного ему места, мяла и сжимала. Златокрылое вскрикнула. Сила переставала течь, как обычно, уходила, словно ил, оседающий на дне застойного озера, а сверху мир сдавила горящей неведомой магией сеть. Аралор поймали точно волшебную рыбку, исполняющую желание». Ворон помнил, что Публий Марон в детстве много раз слышал эту историю. О том, как один рыбак выловил сетью говорящую рыбку с короной на голове, пообещавшую исполнить три желания. И как глупого рыбака заставили исполнять свои желания сварливая жена, жадный магистрат, хитрый староста рыбачьей артели. Почему-то память его человеческой основы не угасла до конца то и дело оживала, подсказывала, направляла, И теперь какие-то глупцы поймали его мир, точно волшебное создание, жгущейся сетью. Как видно, им что-то очень нужно было от него, а скорее даже не им самим, а тем, кто стоял за их плечами. Сейчас ворон это понимал куда яснее. Но и новая его сущность и прежняя, человеческая, от осознания этого наполнялись слепящей яростью. Аралор его дом, единственный возможный дом во всей вселенной, и он никому не позволит его грабить». «Бей во всю силу!» — крикнул ворон, вскидывая волшебный молот. На этот раз оружие взлетело точно пушинка. Молот чувствовал гнев поднявшего, сыпал искрами и тонко злобно завывал. «Во всю силу, золотая!» Та мощь, что распределилась сейчас в пирамидах, та сила, что они старательно промывали, очищали, хранили, выпускали в мир, потекла обратно в новых своих хозяев. То, что не мог совсем недавно удержать, вместить в себя публий Марон, вмещал ворон. Сила нужна, вся, потому что другого удара не будет. Золотая перехватила молот удобнее, Он задрожал от нетерпения, нацелился. Ворон старался не слушать, как стонет мир, не обращать внимания на терзающую его боль. Сейчас ударить пока еще не поздно. Снаружи смертные проснулись, высыпали из хижин и дворцов, глядя в золотящееся ночное небо. Все стали едины в ужасе перед наступавшим концом мира. Не солнце всходило. Ни луны сошлись вместе. Что говорят, бывает лишь раз в полтысячи лет. Небо наполнилось силой и засияло от края до края. Кто-то рыдал, кто-то кинулся грабить соседей. Всегда находятся желающие поживиться напоследок, верящие, что уж с ними-то ничего плохого не случится. Кто-то в выступлении кромсал ножом себя, а кто-то близких. Кто-то молился древним, давно позабытым богам. Ворон чувствовал охвативший смертный хаос, и это только добавляло боли. Как же быстро рушится их спокойная жизнь! Как стремительно они теряют привычку слушаться закона и обычая! Поднялся ветер, нехороший, тревожный, какой бывает перед грозой. В зените закурчавились густея темные облака — опустились к земле, в них заискрили молнии. Воды затряслись, море отступило от берегов. Жители прибрежных селений в ужасе бежали на холмы, взбирались на деревья. Ожили вулканы, плюясь в переливающееся небо подземным пламенем. Мир дрожал, мир кричал, как тяжко раненый человек. Великая пирамида в Седжурне тоже дрожала. Срывались со стен статуи, И панели с рядами рунных надписей. С потолков в коридорах сыпалась светлая пыль, казавшаяся на черном полу мукой. Трескались и отваливались части каменной резьбы, так красиво преобразившейся после волжбы Шарты. Ворон стоял в центре заклинательного покоя, подняв руки с оружием богов. И сила Аралора наполняла его, текла огнем по жилам плавила его душу, уже не человеческую, еще не божественную. Но если прежде он не мог выдержать этой силы, ныне он горел, но стоял, погибал, но терпел, и всю свою боль тоже направлял сейчас в тяжелеющий молот. Со златокрылой, стоящей сейчас в центре рушащейся пирамиды в Хатуре, происходило то же самое. И точно так же она не забыла прежней своей жизни. «Хаэрра, господин!» «Удачи, доблестная!» Сами собой шепнули губы. «У нас нет права ошибиться, потому что за нами они!» «Они, все, кто сейчас с ужасом смотрит в горящее небо! Люди, гномы, сидхи, орки, половинчики, тролли, хобгоблины, гоблины даже немногочисленные крысолюды, даже духи и демонионы, и фриты, и скорпиды!» Этот мир их, их и больше ничей. И еще тех, кто сейчас возрождается из небытия над равниной гнева, не без его ворона помощи. Время предупредила золотая, и молот ударил. Из жерла рога огненного зверя вырвался жидкий клуб дыма, и какой-то удивленный, свистящий звук, словно вулкан, сказал «Ох!». И все на несколько мгновений стихло. «Кто балансировал чары?» — завопила владычица молний. «Почему они...» — мир содрогнулся и застонал. Рог затрясся, словно в предсмертной конвульсии. Из жерла, много дней лишь слабо курившегося, ввысь ударил столб пламени, смешанного с раскаленной силой. По склонам покатились камушки — Над краем кратеров вскипела раскаленная пена лавы. «Хорошо я все сбалансировала», — проворчала водительница волн. «Молния, ты, прежде чем возмущаться, подожди немного, что ли». «Они должны были сработать не так!» — яростно крикнула молния. «А как еще?» «Не так!» Рок ревел, как в лучшие свои годы. Когда над плато еще горела призрачными кострами скопившаяся тут магия, когда орки не дерзали подходить к его склонам и на десять миль, когда северная ведьма еще и не помышляла возводить здесь свою крепость, Рок ревел, огонь бил в золотящееся небо, тверд содрогалась, и вдруг с оглушительным треском на левом склоне вулкана раскрылась огненная щель. Свет, окрашенный золотом, ударил из нее вверх, воздвигся стеной до самого неба, упершись в такие же золотящиеся тучи. А щель раскрывалась дальше, тянулась куда-то в круг твердыни, то замирая, то продвигаясь. Бьющий из нее золотистый свет очерчивал в облаках неровную границу. «Так или не так?» — спокойно заметил мастер камней. «А чары сработали». Поздравляю братья и сестры, мир открывается по тем линиям, что чертила та смертная чародейка. Кивнула молния тоже успокоившись. Ну так как ее, госпожа, которая чуть не заперла нас внутри. Мы помним молния помним. Все же смертные глупы и самонадеянные, заявил король рассветов мановением руки, собирая на трясущийся склон столики со снедью. Что бы они ни задумали, мы всегда на шаг впереди. И сейчас нам остается... Только подождать, ты прав. Скоро мир вскроется, и сила будет нашей. Темный вихрь, уже почти сравнявший твердыню с землей, вдруг замер, словно задумавшись, что происходит, что я здесь делаю. От чего земля трясется, а небо горит? Под светящимися небесами громадная воронка выглядела куда более зловеще, чем днем. И вдруг древний бог, сейчас казавшийся тонким и гибким, как смерч, начал раскачиваться и раскручиваться, изгибаться и выпрямляться, словно старался вновь закрутить застывшие в небе тучи, как густое варево. «Что он делает?» Пробормотал камень, задумчиво пощипывая рыжую бородку. Вихрь великого темного клонился, задевал светящиеся стебли и раздувшихся от силы конструктов. Те босовито гудели, но не рвались. От твердыни на земле остались лишь руины, по которым прыгали языки оранжевого пламени. Зато от светящейся стены... Медленно, но неуклонно воздвигавшийся вокруг крепости к древнему богу потянулся, словно бы легкий туман. «Что он делает, брат?» — язвительно переспросила молния. «Ворует нашу силу? Замедляет наше... Э, наше дело?» «Еще чего не хватало остановить его?» Возмутились сразу несколько голосов. Но в этот момент небо засветилось как будто ярче. «Да, точно, ярче. Чуть в стороне от руин Твердыни над пустынным плато в небесах словно бы развели костер, или прямо в зените над облаками вдруг мутно вспыхнуло солнце. А один из конструктов медленно угас, его полупрозрачное тело невесомо поплыло в воздухе, опускаясь на горящие развалины». — А вот и союзнички к нашему древнему другу пожаловали, — процедил камень, но молния лишь покачала головой. — Не обязательно, брат, но чувствую, что ждать просто так, прихлебывая вино, у нас не выйдет. Молот ударил, и по оролору вновь прокатилась судорога боли. Он ударил в золотую сеть, яростно горящую в небесах, прямо в узел, в сложное переплетение разновеликих амулетов, нависшее над Саджурной. Златокрылая повернула молот так, что первым ударил бело-голубой, молнийный боек, но тут же развернула его, и молот зацепил сеть и другой своей темной стороной. Ворон помогал воительнице держать оружие, размахивать им, закручивая, стягивая на него сеть, а потом резко дернул к себе. Сила, полнившая его, сгорала с каждым движением, но без этого было бы не справиться. Пирамида, лишившись своего наполнения, рушилась. Камни рассыпались в пыли, люди с криком разбегались из лагеря, окружавшего великий артефакт. Ворон смутно ощущал, как вокруг него дрожат стены, как с потолка падает одна плита, другая. Его тело то и дело сотрясали приступы кашля. Воздух наполнился сухой и едкой пылью. Но это было неважно. Как не важно было и для Златокрылой разрушение ее временного обиталища. Рушилась и ее пирамида. Рушилась вся воздвигнутая великим темным цепь артефактов. Да, это сместит баланс силы во всем мире. Ослабит Ворона и Златокрылую. Может усилить их противников, но... Здесь и сейчас важнее был Аралор. Удавку, стянувшую его, следовало сдернуть, разорвать, уничтожить любой ценой. Мир должен жить, и за это ворону не жаль было и собственной жизни. Однако заклятия, поистине великие и мощные, связанные в золотую сеть, оказались слишком плотно вплетены в мир, и ворон этого не ожидал. Он тянул и дергал на себя молот. Тянула вместе с ним и золотая. Но оружие, завязшее в магической паутине, поддавалось едва-едва. Мир, доселе кричавший от боли, теперь выл умирающим зверем. Золотая сеть так и не разорвалась. «Еще немного, ночной!» — крикнула ему подруга. «Мы должны одолеть. Тха и Кха помогают, как могут». Но ворону казалось, что они проигрывают. Волшебное оружие не могло одолеть волшебной же сети, поставленной в аэре неведомыми ловцами миров. Магия горела в вороне, магия придавала ему сил, но и она была не бесконечна. И все же он упрямо тащил молот к себе. Небо над рушащейся пирамидой вогнулось, вытянулось горящей воронкой, сеть тащила вниз — но вместе с ней еще больше мяло и сплющивало оролор. Там, над натянувшейся, прогнувшейся сетью, чуть выше Аэра кто-то был, и этот кто-то тоже пытался разорвать спеленавшую мир паутину. Заклятие слишком слабое, чтобы действительно навредить ей, но слишком сильное, чтобы вызвать опасный ответ. Какие-то маги, смертные. Откуда они? Погибнут же! «Нет, золотая, отпускаем. Слишком прочные чары. Если отпустим, погибнем все». В голосе бывшей воительницы слышалась ледяная решимость. «У нас есть еще силы на последний рывок. Там над нами какие-то смертные. Помогают нам, вольно или невольно. Но они сейчас под ударом. Постараемся их не задеть». Ворон почувствовал, как она собралась, как она перехватила рукоять молота. Молот уже не дрожал, а крупно трясся и выл вместе с Аралором тонким предсмертным воем. «Я смогу», — подумал Ворон, стараясь не слышать, не слушать, не ощущать. Остались только они с золотой и неведомый враг, захвативший их мир. «Я одолею. Я смогу». «Нет, мы сможем». Золотая сеть, прогнувшая небо, почти коснулась еще державшейся вершины пирамиды. Ворон и Золотая рванули вместе, всеми силами, всей яростью, всей жизнью своей. И одновременно где-то на дальнем севере в туго натянутую сеть словно вонзился острый нож. Она затрещала, застонала и, наконец-то, поддалась». Ворон узнал тех, кто вонзил в сеть свои чары. Он встречался с ними, когда они с шартой попали в подземную ловушку под Элмириусом. Тогда свод гигантской каверны треснул, и публия Марона вынесла наружу золотой обжигающей волной. Он помнил тех, кто сумел сломать свод изнутри, их голоса, их необычную силу. Теперь они вновь вскрывали ту же каверну по тем же линиям, и это их нож резал золотую сеть, медленно, но уверенно. А вот смертные маги, атаковавшие одновременно с Вороном, куда-то пропали. Нет, нет, вот же они, увязли в обрывке сети, надо будет потом их вызволить. «Давай, ночной!» — крикнула златокрылая, и Ворон невесть какими силами рванул молот снова. Сеть подалась по разрезу ножа, по линиям разлома, порвалась и мигом скрутилась вокруг молота. Лишь небольшой ее обрывок остался над севером. Она стремительно намоталась на байки. Из-под нее били голубые и багряные лучи, а небеса стремительно темнели. Ночь возвращалась в Аралор. Лишь в Айре над севером что-то все еще горело — Да над полуразрушенным артефактом в Саджурне ослепительно сияли прогнувшиеся небеса. Молот, опутанный чужими чарами, тянула вниз. Ворон почувствовал, что эту тяжесть ему не удержать, что она вот-вот обрушится на голову, на остатки лагеря, на всю Саджурну. Но золотая успела, помогла, подтолкнула молот, и удар пришелся куда надо прямо в сердце пламени. Вулкан взорвался. Ворон еще успел увидеть огненный цветок, расцветший на дальнем юге, а потом пирамида окончательно рухнула, погребая смертное тело публия Кайсениуса Марона под массами темного камня, и оно перестало жить».